Глава 39. Леди Лоре сказано. В то время как Биль Мильдмейя перешел в комитет, Финиас мог уже расхаживать по Лондону спокойно, все еще с перевезью на руке. В знамени более ничего не было о нем и об его ране, и он начинал надеяться, что и эта неприятность также незаметно пройдет. Он виделся с леди Лорой, обедал на Гросвенорской площади, где за ним ухаживали вдоволь, для него нарезывали кушанье, а сраной обращались с нежнейшим сочувствием. Странно, что ему не делали вопросов. Он ездил в Кент, и с ним был неприятный случай. Более он не говорил. И его милые, сочувствующие друзья остались довольны этими сведениями и не спрашивали более ни о чем. Но он еще не видал Вайолетта Эффингам и начинал думать, что его роман с Вайолетт также приходит к концу. Но до сих пор он не был еще в многолюдных собраниях, иначе ему нельзя было встретиться с мисс Эффингам. Наконец, он решился сказать леди Лоре всю правду. Не о дуэли, а о Вайле Теффингам и просить ее помощи. Когда он решился на это, он, должно быть, забыл то, что он узнал о характере своего друга и показал также, что он немного извлек из того, чему его могли бы научить разные обстоятельства. Он знал настойчивость леди Лоры к достижению ее целей, знал ее преданность к брату, знал также, как она желала сама, чтобы брат ее женился на Вайоле Тефингам. Этого, кажется, было бы достаточно, чтобы показать ему, как невероятно было ожидать помощи леди Лоры в этом предприятии. Но важнее всего было то обстоятельство, к последствиям которого Финиас был совершенно слеп, что леди Лора когда-то удостаивала сама любить его. Она даже зашла далее и осмелилась сказать ему даже после своего замужества, что воспоминание о чувстве когда-то бывшем в ее сердце относительно его было еще опасно для нее. Она запретила ему быть Лофлинтере, а потом принимала его в Лондоне, а теперь он выбирал ее в поверенное своей любви. Если б он не был так скромно слеп, он, наверное, выбрал бы другую поверенную. Леди Лора Кеннеди, однако, не создавала себе в порочной страсти. Она, конечно, сказала себе, что не может любить своего мужа, и, раз в волнении такого безмолвного сознания самой себе, спросила себя, совершенно ли пусто ее сердце, и отвечала желанием, чтобы Финеас Фин уехал из Лофлинтера. Всю следующую зиму она внутренно бронила себя за свое неблагоразумие, за свое бесполезное сумасбродство. «Как?» Неужели она, Лора Стендиш, с ранних лет решившаяся обращаться со светом, как мужчина с ним обращается, а не так, как женщина, не могла не почувствовать легкое потрясение мимолетной нежности к красивому юноше, не допустив, чтобы это чувство сделалось перед ней скалой, достаточно огромной и острой для того, чтобы разбить всю ее ладью. Неужели она не могла повелевать, если не своим сердцем, то, по крайней мере, умом, так, чтобы безопасно уверить себя, что, несмотря ни на какого мужчину, путь ее не изменится? Как? Если бы Финиас Финн жил в одном доме с нею всю зиму, разве она не могла жить с ним в дружеских отношениях? так, чтобы каждый поступок, каждое слово и каждый взгляд ее дружбы могли быть открыты для ее мужа и для всего света. Она могла это сделать. Она говорила себе, что это не было бы большим бедствием для нее. Скучный однообразный контроль ее тяжелого и повелительного мужа «Вот что составляло ее неприятность», — так она сказала себе и опять допустила Финиаса к короткости в Лондоне. Но все-таки, если б Финиас не был слеп, он не ожидал бы помощи леди Лоры Кеннеди в любви своей к мисс Вайолет Эффингам. Финиас знал, когда найти леди Лору одну — и пришел однажды в этот благоприятный час. Как только он вошел в комнату, леди Лора начала разговор о политике. Финиас тотчас остановил ее. «Дорогой мой друг», — сказал он, «я пришел к вам по частному делу и желаю оставить политику на полчаса. Я пришел к вам за помощью» по частному делу мистер фин это что нибудь серьезное очень серьезное и я могу вам помочь захотите ли вы это другое дело я буду помогать вам всеми силами мистер фин разве вы этого не знаете Вы были очень добры ко мне. И мистер Кеннеди поможет. Мистер Кеннеди не может помочь мне в этом. Что же это такое, мистер Финн? Мне кажется, я могу сказать вам тотчас прямо. Я люблю Вайолет Эффинга. Поможете ли вы мне жениться на ней? Вы... Любите Вайолет Эффингам, сказала леди Лора. Когда она сказала эти слова, выражение ее физиономии так переменилось, что он тотчас понял, что не может ожидать от нее никакой помощи. Глаза его еще не открылись на вторую причину сопротивления леди лоры его желаниям, но он немедленно приметил, что она еще будет держаться своего любимого плана относительно руки Вайолет фингам. «Разве?» «Вам неизвестно?» «Мистер Финн, каковы наши надежды на Вайолет?» Хотя Финиас приметил свою ошибку, Он чувствовал, что должен продолжать. Леди Лора должна узнать его желания рано или поздно, и все равно, как бы она их не узнала. Да, но я знаю также от самого вашего брата и даже от вас самих, леди Лора, что мисс Эфингам три раза отказывала Чилтерну. Что это за беда? Разве мужчины сватаются только три раза? Неужели я должен воздержаться навсегда от того, что он настойчив в безнадежной любви? Да, вы более всех на свете. Почему же это, леди Лора? Потому что в этом деле вы были его избранным другом и моим. Мы говорили вам все, полагаясь на вас. Мы верили вашей чести. Мы думали, что, по крайней мере, с вами мы находимся в безопасности. Слова эти были очень горьки для Финиаса, а между тем, когда он писал свое письмо в Луфтоне, он имел намерение поступить вполне добросовестно «Рыцарски честно!» Теперь леди Лора говорила с ним и смотрела на него, как будто он поступил самым низким и вероломным образом и оказался неверен той благородной дружбе, которую осыпала его вся ее семья. Он чувствовал, что сделается предметом ее самых обидных мыслей и если не объяснит вполне своих идей, и чувствовал также, что обстоятельства не допускают объяснить их. Он не хотел заступиться за Вайолет и показать, как было бы несправедливо лишать ее внимания мужчины истинно ее любившего от того, что лорд Чильтерн думал, что он еще может иметь возможность на успех. Финиас знал, или, по крайней мере, думал, что он не стал бы мешать лорду Тильтерну, если б тот имел возможность на успех. Как ему объяснить все это леди Лоре? «Мистер Финн», — сказала леди Лора, — «я не могу этому поверить, даже когда вы говорите мне это сами». «Выслушайте меня». «Леди Лора, конечно, я выслушаю вас. Но как это вы могли обратиться ко мне за помощью? Я не могу этого понять. Мужчины иногда крепче камня». «Не думаю, чтобы я был крепок», – бедный слепой глупец. «Он еще думал только о Ваялет и обвинении, сделанном против него, что он не верен дружбе к лорду Чилтерну, о том другом обвинении, которое нельзя выразить словами. Крепкие и фальшивы не способны принимать никаких впечатлений, кроме наружной шелухи сердца. О, леди Лора! «Не говорите этого. Если б вы могли знать, как я верен в моей привязанности ко всем вам...» «А, а, а как вы это показываете?» «Становясь между Освальдом и единственным способом, открытым для нас примирить его с отцом...» способом, объясненным вам так, как будто бы вы принадлежали к нашему семейству. Освальд поступил с вами как с братом, сказав вам все. И вот каким образом платите вы за его доверие? Разве я виноват, что полюбил эту девушку? Да, сэр, вы виноваты. Что, если бы она была женой Освальда? Полюбили ли бы вы ее тогда? Вы говорите о любви женщины, как будто это было дело судьбы, над которым вы не имеете никакой власти. Я сомневаюсь, чтобы ваши страсти были так сильны. Вам лучше отложить в сторону любовь вашу к мисс Эффингам. Я уверена, что это вас не убьет. Тут... Воспоминание о том, что произошло между ним и леди Лорой Стэндиш близ Лофлинтера в первый раз, как он был в Шотландии, промелькнуло в голове его. «Поверьте мне, — сказала леди Лора с улыбкой, — что эта маленькая рана вашего сердца скоро излечится». Он стоял молча перед нею, несмотря на нее, — «Думая обо всем, конечно, он считал себя сильно влюбленным в леди Лору, а между тем, когда он сейчас вошел в ее гостиную, он почти забыл, что подобный случай был в его жизни. Он думал, что и она забыла, хотя она советовала ему не бывать в Лофлинтере последние девять месяцев». Он тогда был юношей и сам не понимал себя. Но теперь он был мужчина и гордился силою своей любви. Потом он почувствовал боль в плече, напомнившую ему его дуэль. И это также заставило его возгордиться. Он готов был рисковать всем жизнью, надеждами, положением, «Скорее, чем отказаться от слабой надежды обладать вайолет Эффингом, Теперь ему говорили, что рана его сердца скоро излечится. И говорила эта женщина, которой он когда-то объяснялся в другой страсти. Трудно отвечать женщине в подобных обстоятельствах, потому что ее пол дает ей такое сильное преимущество. Леди Лора могла упрекать его изменчивостью сердца, но он не мог отвечать ей, что перемена любви была лучше, чем супружество без любви, что способность к подобной перемене не показывает такой низкой натуры, как подобный нрав. Она могла поражать его своим аргументом, но он мог помнить только о своем и думать, какой сильный удар мог бы он нанести, не будь она женщина. «Так вы не будете помогать мне», — сказал он, когда они оба молчали несколько времени. «Помогать вам? Как могу я вам помочь?» «Я не желал другой помощи, кроме той» чтобы я мог иметь случай встретить Вайолет здесь и получить от нее какой-нибудь ответ. «Разве вопрос не был еще ей предложен?» спросила леди Лора. На это Финиас не отвечал. Не было никакой причины, чтобы ему прямо высказать все противнице. «Зачем вы не пойдете к леди Бальдок?» Спросила леди Лора. Вы там приняты. Вы знаете, леди Бальдок, подите и просите ее ходатайствовать за вас у ее племянницы. Посмотрите, что она вам скажет. Насколько я понимаю эти вещи, это честный, благородный, открытый путь для всякого джентльмена. Я прямо обращусь только к ней самой, сказал Финиас. «Так зачем же вы обратились ко мне, сэр?» Спросила леди Лора. «Я пришел к вам, как к моей сестре». «К сестре?» «Я не сестра ваша, мистер Фин. А если бы была, то я не забыла бы, что у меня есть брат дороже вас» которому я дала мое слово. Послушайте. Последние три недели Освальд всем пожертвовал своему отцу от того, что он решил, что мистер Кеннеди получит деньги, которые, по его мнению, обязан был получить мой муж. Он дал право отцу сделать, что он хочет в Сольсби. Отец... «Никогда не повредит ему. Я это знаю. Как ни суров с ним папа, он никогда не испортит будущего положения Освальда. Папа слишком горд для того, чтобы сделать это. Ваяль отслышала, что сделал Освальд, а теперь, так как у него ничего нет предложить ей в будущем, кроме одного титула». Теперь, когда он дал папа власть сделать с имением, что он хочет, мне кажется, она сейчас примет его предложение. Таков у нее характер». Финиас промолчал, прежде чем ответить. «Пусть он попробует», — сказал он. «Его здесь нет. Он в Брюсселе. Напишите к нему, чтобы он воротился». «Я буду терпелив, леди Лора. Пусть он приедет и потребует, а я выжду время. Признаюсь, что я не имею права мешать ему, если для него есть возможность на успех. Если нет возможности, мое право равняется всякому другому». «В этом было что-то такое» заставившая леди Лору почувствовать, что она не может сохранять неприязненность к этому человеку ради своего брата, а между тем она не могла не принудить себя не быть к нему неприязненной. Сердце ее болело. И это сделал он. Она читала себе нравоучение, выговаривала себе каждый день, потому что считала себя в опасности полюбить этого человека виновной любовью и делала это постоянно до тех пор, пока не могла уверить себя, что нравоучения сделали свое дело и что опасность прошла. «Я еще люблю его», — говорила она себе почти с торжеством, — но я перестала думать о нем, как о человеке, который мог быть моим любовником. А между тем она теперь была вне себя от боли, нанесенной ей раны, потому что человек, которого она могла выкинуть из сердца, мог также выкинуть ее из своего. И она чувствовала себя принужденной выговаривать ему самыми горькими словами, какие только могла придумать. Сначала это казалось ей легко насчет ее брата. Она обвиняла его в вероломстве дружбы и косвенно к себе. Об этом она могла говорить резкие слова, не подвергая себя подозрению даже себе самой, Но теперь эта возможность была отнята, а ей все еще хотелось уязвить Финиаса. Она хотела упрекать его за его прежнюю изменчивость и вместе с тем не подвергать себя обвинению. «Ваше право!» — сказала она. «Какое право имеете вы в этом отношении?» «Просто право справедливости, а не милости!» «А между тем вы пришли ко мне за милостью, потому что я ее друг. Вы не можете сами приобрести ее расположение, а я должна вам помогать. Я не верю вашей любви к ней. Если б не было другой причины, я могла бы вам помочь». Я не захотела бы, потому что у вас сердце притворное. Она хорошенькая и имеет деньги. Леди Лора, она хорошенькая, имеет деньги и в моде. Я не удивляюсь, что вы желаете на ней жениться. Но, мистер Финн, я уверена, что Освальд истинно любит ее, а вы нет. Его натура глубже вашей. Он понимал все теперь, когда слышал тон ее голоса и смотрел на черты ее лица. Там была ясно написана та сердечная рана, которую она сознавала сама. Даже глаза его, как ни были, слепы раскрылись, и он понял, что поступил как дурак. — Я жалею, зачем обратился к вам, — сказал он. «Было бы лучше, если бы вы не обращались. А может быть и лучше для того, чтобы между нами не было недоразумений». «Разумеется, я должна сказать моему брату». Он помолчал, но только одну минуту, а потом отвечал ей резким голосом. Ему было сказано «Кто ему сказал? Я». Я написал ему в ту самую минуту, как понял себя. Я обязан был сделать это. Но мое письмо не дошло до него, и он узнал это недавно. «Вы виделись с ним с тех пор?» «Виделся». «Что он сказал?» «Как он принял это?» «Он спокойно это перенес от вас?» «Нет». И говоря это, Финиас улыбнулся. Скажите мне, мистер Финн, что случилось? Что вы будете теперь делать? Ничего. Все уже сделано. Я могу теперь рассказать вам все. Я уверен, что для меня и для вашего брата вы сохраните нашу тайну. Он требовал, чтобы я отказался от моего сватовства или вышел с ним на дуэль, так как я не мог исполнить одной просьбы. Я обязан был исполнить другую. И была дуэль? Да, была дуэль. Мы ездили в Бельгию, и это скоро решилось. Он ранил меня в руку. А что, если бы вы убили его, мистер Фин? Это, леди Лора, было бы несчастье такое ужасное, что я был обязан этого не допустить. Тут он опять замолчал. Сожалея, что он это сказал. «Вы вырвали у меня, леди Лора, ответ, который мне не следовало говорить. Я могу быть уверен? Могу ли я, что мои слова не узнает никто, кроме вас?» «Да, вы можете быть уверены в этом». Это она сказала жалобно с таким тоном и с таким выражением на лице, которые вовсе не походили на прежнее. Никто из них не знал, что происходило между ними, но она постепенно опять подчинялась влиянию этого человека. Хотя она выговаривала ему за все, что он говорил, за все, что он делал, за все, что он намеревался делать, она все-таки не могла заставить себя презирать его или перестать его любить. Теперь она знала все, кроме тех слов, которыми разменялись Вайолет и Финиас в лесу Сольсби, но она подозревала даже это, будучи уверена, что Финиас умолчал о своем успехе, если успех был. «Итак, вы с Освальдом поссорились?» И была дуэль. Вот для чего вы уезжали. Вот для чего я уезжал. Как это нехорошо с вашей стороны. Как это нехорошо. Если б он был убит. Как бы вы смогли смотреть на нас потом? Я не мог бы смотреть на вас. Но теперь это кончено. И вы были потом друзья? Нет, мы расстались не как друзья. Поехав драться с ним, весьма неохотно. Я не мог обещать после ему, что откажусь от мисс Эффингам. Вы говорите, что она примет его предложение теперь. Пусть он приедет и попробует. Ей нечего было больше говорить. У ней не было больше аргументов. В сердце ее все еще была боль, делавшая ее несчастной, подстрекавшая ее извить его, если бы она умела это сделать, несмотря на ее уважение к нему. Но она чувствовала, что она слаба и бессильна. Она пускала в него стрелы, все кроме одной. И если бы она пустила эту Ее отравленное острие уязвило бы ее самое, вернее, чем его. «Эта дуэль была очень глупа», — сказал он. «Вы не будете говорить о ней?» «Конечно, нет. По крайней мере, я рад, что рассказал вам все. Я не знаю, зачем вам радоваться. Я не могу помочь». «И вы ничего не скажете, Вайолет?» «Все, что я скажу, будет в пользу Освальда. Я ничего не скажу о дуэли, но кроме этого вы не имеете права требовать, чтобы я секретничала с нею. Да, вам лучше уйти, мистер Финн, потому что я не совсем здорова. И помните, если вы можете забыть этот маленький эпизод о мисс Эффингам, я его также забуду, забудет и Освальд, Я могу обещать за него. Тут она улыбнулась, подала ему руку, и он ушел. Она встала со стула, когда он вышел из комнаты, и ждала, пока не услыхала стук парадной двери, затворившейся за ним, прежде чем опять села. Потом, когда он ушел, когда она была уверена, что его уже нет с нею в одном доме, Она положила голову на ручку дивана и залилась слезами. Она уже не сердилась на Финиаса. В ее сердце уже не было желания отомстить. Она теперь не желала уязвить его, хотя она это делала, пока он был с нею. Напротив, она решила тотчас почти инстинктивно что лорд Брэнфорд не должен ничего знать об этом, чтобы политические интересы молодого депутата от Луфтона не пострадали. Делать ему выговоры будет честно, по крайней мере, женственно, но она будет защищать его от всякого материального вреда, насколько у нее достанет силы. «Зачем же она теперь плачет так горько?» Разумеется, она спросила себя об этом, вытирая слезы рукою. «Зачем она плачет?» Она не имела настолько слабости, чтобы сказать себе, будто она плачет о вреде, наносимом Освальду, Она вдруг встала с дивана, откинула волосы с лица, отерла слезы со щек, а потом сжала кулаки и стояла, устремив глаза в стену. — Безумная! — воскликнула она. — Сумасшедшая! Идиотка! Не способна уничтожить это и раздавить! «Почему ему на ней не жениться? Он лучше Освальда!» О! Это ты?» Дверь ее комнаты отворилась, пока она стояла таким образом, и вошел ее муж. «Да, это я. Не случилось ли чего-нибудь неприятного?» «Очень много!» «Что такое, Лора?» «Ты не можешь мне помочь!» «Если ты огорчена, ты должна сказать мне и предоставить мне постараться тебе помочь. Пустяки!» Сказала она, покачав головой Лора. «Это невежливо, чтобы не сказать непочтительно. Я полагаю...» Что это и то и другое? Извини, но я никак не могла удержаться, Лора. Ты должна удерживаться от таких слов, когда говоришь со мной. Есть минуты, Роберт, когда даже замужняя женщина должна быть скорее с собой, чем женой своего мужа. Это так, хотя ты не можешь этого понять. «Конечно, я этого не понимаю. Ты не можешь подчинить себе женщину, как собаку!» «Я полагаю, это значит, что ты имеешь тайны, которых я не могу разделять. Я имею много беспокойств о моем отце». И о моем брате, которых ты не можешь разделить. Брат мой, погибший человек. Кто его погубил? Я не стану говорить об этом больше. Я не буду говорить с тобою о нем или о папа. Я желаю только заставить тебя понять что есть предмет, который должен быть моейю тайной и о котором я могу проливать слезы. Если я так слаба, я не стану беспокоить тебя предметом, в котором я не могу пользоваться твоим сочувствием». Она оставила его стоящим посредине комнаты, расстроенным тем, что случилось, но не думающим, что эти неприятности могут расстроить его более чем на один день.